Глава 9. Интерлюдия. Ленин отдыхал после разбора большого количества документов и собирался начать работу над статьей в Правду, когда Фотиева доложила о приходе Сталина. Сталин, войдя в кабинет, положил на стол перед вождем несколько исписанных листов. «Это результат работы нашей комиссии по моему наркомату. Хочу узнать ваше мнение, Владимир Ильич!» Ленин с интересом стал знакомиться с документом. Быстро читая прыгающие строки, председатель совнаркома вскочил и стал мерить кабинет быстрыми шагами. «Это невозможно, батенька! Что скажут наши товарищи по партии?» если мы примем все эти ваши предложения может нам финляндию обратно потребовать наплеем на угнетение царским царизмом национальных меньшинств наступим на горло своей главной коммунистической доктрине еще и курский под этим расписался но хорошо допустим мы согласимся отказаться от территориального деления по национальному признаку отказывая в выходе из состава советского государства народом, входящим в республику. Хотя и это спорный вопрос. Но остальное, отодвинув от власти эсеров и меньшевиков, по сути, мы наплевали на равноправие. Это и так нам ставит вину враги революции. Не знаю, я боюсь даже представить, как на это отреагируют другие товарищи. Те же Держинский с его желанием взять всех за глотку. Родский вообще час будет нести свой бред, который хорош на митинге. Вы пошли на поводу у этого сопливого романтика Сорокина?» «Понимаешь, старик...» Назвав партийную кличку Ленина, его давнишний преданный соратник закурил неизменную папиросу и пододвинул к себе пепельницу, которую использовали посетители вождя. «Я...» И сам поначалу был возмущен. А потом все же логика Сорокина все же заставила меня задуматься. Троцкий требует разжечь костер из России, запалив с его помощью Европу. А может, нахрен этих европейцев? Пора, наверное, подумать о стране, в которой мы родились и живем». Бронштейну милее его Америка, и ему хочется влавствовать и красоваться там, в Берлине, в Лондоне или Париже. По-хорошему отправить бы его к немцам. Пусть там революцию разжигает, а то там две недели как все рухнуло. А Троцкий и Зиновьев все больше требует золота и ценностей для подъема уже скончавшегося трупа. «Выдохлись наши немецкие товарищи! Я за пересмотр нашей политики, старик!» Во второй половине дня я с легкой совестью поехал в лагерь, в котором за два дня были собраны необходимые мне беспризорники. Оказавшись на территории бывшего монастыря, я с содроганием рассматривал завшивленную чумазую толпу подростков, одетых в рванье, которая годилась только для вторичной переработки. Оказалось, что ребята эти дни даже не кормили. В лагере не было запасов продовольствия. Даже заключенные лагеря едва выживали на харчах ЧК. Начальник лагеря угрюмо стоял рядом, с презрением смотря на собранных трудных подростков, большинство которых курили кто папиросы, кто самокрутки. Гвалт стоял такой что невозможно было слышать своего собеседника, стоящего всего в шаге. Я достал маузер и сделал пару выстрелов вверх, с удовлетворением отметив установившуюся относительную тишину. Я убрал пистолет и обратился к отребью московских улиц. «Мое имя Сорокин Андрей. Мною создается военная часть, где из вас...» смогут сделать умелых, сильных бойцов, владеющих как ножом, так и любым огнестрельным оружием. Вам будет положено амудирование, вы забудете про голод, будете спать на настоящей постели. Будет, сразу предупреждаю, непросто. Обязательную физическую подготовку и изучение приемов самообороны тяжело усвоить. Со временем вы придете в норму и те, кто остался на улице, будут завидовать вашей изменившейся жизни. Кто не боится опасности и кому интересна насыщенная приключениями жизнь, отойдите вправо. Даю вам десять минут». После моих слов один самый смелый крикнул. «А револьверы нам дадут?» Я ответил «Дадут тем, То из малолетнего преступника станет настоящим революционным бойцом ЧК. Опять все загалдели. Некоторые с жаром что-то доказывали друг другу. Когда, по моим ощущениям, десять минут вышли, я опять выстрелил в воздух и крикнул. «Ну что, есть желающие?» Выстроив оборванцев в колонну по четыре человека, под конвоем вооруженных красноармейцев, Беспризорников повели по московским улицам. Встречающиеся группа москвичей оживленно комментировали процессию. «Уже и детишек арестовывают». Некоторые, правда, довольно грозили оборванцам. «Вот уж вас к стенке прислонят, бандит малолетние, я от вас нету!» Колонна направлялась в Бирюковские краснопресненские бани, где их перед входом уже ждали... Десяток цариульников, которым предстояло полностью обрить наголо две с лишним сотни голов. Но еще дальше были разложены несколько костров, в которых решено сжечь завшивленное рванье будущих курсантов моего спецобъекта. После помывки ребят должны одеть в новое исподнее белье солдатскую и царскую форму, нашедшуюся на московских складах. В одном из помещений бани десяток портных ожидали своей очереди. Им предстояло подогнать амбудирование. Самым трудным для меня стало обеспечение курсантов обувью. Но и эту проблему в ИЧК решили, разыскав ботинки небольших размеров с обмотками. Сначала из общей толпы вышел один, затем еще трое, и постепенно, желающих попробовать новую жизнь, набралось... 263 человека, оставшихся 45 безпризорников, должны отправить в колонию, которую хлопотами Дзержинского решили разместить в бывшей усадьбе Ивановская. Большой светлый дом с колоннами у берега реки Похры, здание с полуротондой, в котором располагался крепостной театр Флигели, эта классическая дворянская усадьба была сейчас заброшена. И разграблено. Именно в Подмосковье, и решено создать колонию, в которой колонисты бы постигали изучение сельского хозяйства. Около усадьбы колонии выделена земля под выращивание ржи, разведение свиней и коров, которых решено закупить у зажиточных крестьян. По моей просьбе, для помывки курсантов, комсостав и кинологов, отдел управления совдепа выделил лес для строительства за стенами моего монастыря бани с раздевалкой и помывочной на 20 человек. Парная должна была по моим расчетам вмещать 6-7 человек. Через месяц нанятая строительная бригада обещала сдать готовую баню и не будет головной болью содержания состава спецобъекта в чистоте. На Новодевичьем пруду возводили одноэтажное здание под прачечную. Заехав в контору, решил узнать результаты моих запросов по созданию кинологической службы. Оказалось, что с Украины уже направлены найденные чистопородные пять сук и три кобеля южнорусской овчарки. После прошедшей по украинской земле войны эта порода была практически истреблена. Удалось сохраниться нескольким овчаркам на дальних хуторах. Через сотрудников Коминтерна удалось относительно недорого закупить в Германии десяток щенков немецкой овчарки. Их ожидали через пару недель. С Туркестана поездом в Москву отправили десяток щенков Алабая. По моей просьбе отобрали щенков от самых крупных родителей. Знаменитый дрессировщик Дуров дал согласие возглавить школу собаководства на моем спецобъекте. Я поручил... Владимиру Леонтьевичу самому подобрать опытных кинологов, поставив задачу обучать собак поиску и задержанию преступников, поиску взрывчатых веществ и оружия, караульной службе. Также вне стен монастыря готовилась площадка для дрессировки собак. В среду 3 сентября, согласно телеграмме из Курска, в Москву должны наконец-то прибыть Пластуны. Пользуясь случаем, отбил телеграмму на Южный фронт, с просьбой прислать в Москву покалеченных лошадей, которых в ближайшее время не поставить под седло или упряжь. После боев конный корпус белых должен по-любому понести большие потери не только в людях, но и в коннице. Так решалась проблема с транспортом для курсантов и проблема с продовольствием. Совсем покалеченных лошадок можно было забить. Канина позволит курсантам выжить эту зиму. Хорошо, что Кедров где-то смог достать пару десяток кослеток. Я даже не ожидал, что он так быстро отреагирует на мою просьбу. Сразу о задачу курсантов заготовить сено. Благо дожди еще не начались. А вот овса пока не нашли. Если только Якимчиков тамбов телеграфировать, пусть поможет по старой памяти. Товарищ Сорокин... К вам доставили по вашей заявке офицериков. Куда их прикажете отправить?» Закрепленный за мной порученец, молодой чекист Иван Кривоногов заглянул ко мне в кабинет, аккуратно приоткрыв дверь. «Заводите сюда, в кабинет». Вели одиннадцать человек от тридцати пяти до сорока с небольшим лет. Я направил запрос в наши московские лагеря с заданием найти десяток желающих послужить новой власти из бывших преподавателей военных и юнкерских училищ. Бывшие офицеры выглядели просто ужасно. Кожи и кости. Голодные, потухшие взгляды, опущенные головы, одетые кто во что горазд Товарищи бывшие офицеры, раз вы дали свое согласие отдать свои знания советской власти, Вы теперь будете зачислены в штат спецобъекта в качестве инструкторов необычных курсантов. Вам нужно сделать из бывших беспризорников лучших военных профессионалов. Перед вами стоит непростая задача, но я уверен, что ваш опыт воспитания будущих офицеров поможет вам справиться с отъявленными хулиганами. Конечно же... Неподдающиеся воспитанию курсанты будут отчислены. Есть вопросы? чтобс капитан Сергеев. Моя жена была арестована вместе со мной. Ее можно освободить?» Такая же проблема у прапорщика Семенова и капитана Федорова. «Безусловно. Я сейчас же отдам приказ об освобождении ваших жен» их тоже доставит на наш спецобъект где они могут устроиться работать можно в столовой скоро будет вакансия библиотекаря еще вопросы ротмистер ковальчук прошу разыскать мою семью жену и сына с дочерью если есть возможность устроить их со мной Нам много места не потребуется по лицу рутмистра Потекла слеза, и мне стало неловко от его проявления слабости. «Если еще кому-то нужно найти пропавшую семью, вот бумага и карандаш. Запишите всю информацию для ускорения поиска». Дождавшись, пока бывшие офицеры торопливо по очереди сделают записи, я продолжил. «А сейчас вас доставят в баню, где происходит помывка ваших курсантов». Там вас постригут и оденут в новую форму комсостава. Вместе с бывшими беспризорниками, из которых вы сразу же сформируете две роты со взводами из 30 человек в каждом. Сами определитесь, кто из вас будет ротными командирами. Вам предстоит пеший марш в бывший Новодевичий монастырь, перед которым всех сначала покормят сухпайком. Ваша задача присмотреться во время марша к будущим курсантам. Постараться определить неформальных лидеров». Я поднялся и выглянул в коридор, в котором ожидали пара конвоиров. «Товарищи, сопроводите наших новых сотрудников в Краснопресненской бане». Конвойные удивленно переглянулись, и один задал мне вопрос. «Если кто из офицериков сбежать попытается». На что я ему дал лаконичный ответ. За побег расстрел на месте. Только я проводил преподавателей спецобъекта, как зазвонил телефон. Какая-то барышня из Коминтерна любезно сообщила, что мне среди китайских товарищей, находящихся в России, уже нашли двоих знатоков УШУ. Нужно подъехать на воздвиженку один, где и находится здание исполкома Коминтерна. Отдав порученцу распоряжение об освобождении жен наших инструкторов, я рванул на улицу, где меня уже ждал авто. Быстро добравшись до четырехэтажного здания на воздвиженке и войдя внутрь, я поразился показушной роскоши, которые окружили себя всего... «За несколько месяцев коминтерновцы, суки, интернациональные, устроили себе уголок рая за счет русского мужика. На первом этаже меня встретила страшненькая еврейка, лет тридцати, и провела меня на второй этаж, где меня дожидались китайцы, пьющие из фарфоровых чашей настоящий зеленый чай. Запах был просто одуряющим». Мастера Ушу были одеты, как и все красноармейцы. Солдатские галифе, гимнастерки и ботинки с обмотками. Став и изобразив небольшой поклон, китайцы замерли, пока моя спутница нас знакомила. «Товарищ Чан Лау и товарищ Фасян». Китайцы опять поклонились, и я тоже чуть наметил кивок. «Помощник председателя ВЧК Сорокин Андрей». «Кто-нибудь говорит по-русски?» «Я говорю довольно неплохо, товарищ Сорокин». Опять поклонился Чау-Лау. «А Фасянь еще только изучает ваш язык, но у него явные успехи. Немного практики, и Фа быстро освоит русский». «Какие школы ушу практикуете, уважаемые?» «Мы вместе сели за стол, нашлась еще одна чашка, и мне налили чаю». Барышня убежала, оставив нас втроем. «Я обучался у известного мастера Вин Чун, аптекаря Лянь Цаня, а мой товарищ освоил Багуачжан и Тай Цизюан в Пекине у Сунь Лутана». «Отлично, вас уже предупредили, что мне нужны инструкторы для курсантов ЧК». «Да, товарищ Сорокин, и мы согласны помочь нашим товарищам своими знаниями!» Я удовлетворенно щелкнул пальцами и решил забрать с собой китайцев, имевших при себе из вещей только тощие вещь-мешки, отправиться сразу на спецобъект. Коминтерновский грузовой автомобиль, любезно предоставленный мне для доставки китайских товарищей, был итальянским «Фиатом», у которого кабина практически отсутствовала. Интерлюдия Штабс-капитан Сергеев после бритья у цирюльника, после помывки и неоднократного посещения парной, сидел в компании своих коллег, наслаждаясь запахом чистого, ни разу не надеванного белья. Даже не верилось что ужасный лагерь остался позади, и скоро он увидит свою жену. Вокруг буквально кишели также обритые беспризорники, постоянно бегая то по красноармейцу, выдававшему обмундирование, то к портным. Шум в бане стоял страшный. «Нос, господа, э, вернее, товарищи!» Прапорщик с красным послепарной лицом рассматривал свои яловые сапоги, Удовлетворенно одел офицерский галифе, намотал портянки и, обувшись, несколько раз топнул ногами. «Пора нам наших оборванцев повзводно определять. Большинство уже одеты». Наскоро одевшись, бывшие узники поторопились на выход. У стены в тенечке отдельно от основной толпы сидели человек двадцать пацанов, смоливших цыгарки, Опытные преподаватели, наблюдая за беспризорниками, быстро определили тех, чьи слова пользовались авторитетом у большинства, к которым с пиететом относились и юные бандиты. «Но что, босики, мы так поняли, вы тут, казарнея, за Иван в мазу держите!» Поднаторевшие в фене бывшие офицеры, затянув выданные кожаные ремни, смотрели свысока на своих будущих подопечных. «Есть предложение. Нам нужны командиры отделения, а тут вы такие козырные. Если есть желание остаться в нашей воинской части, причем на командной должности, а не отправиться в колонию, где кормежка и содержание на несколько порядков ниже, то через 15 минут все это стадо, не пойми кого». Должно быть построено и разделено по тридцать бойцов колонной по четыре. Минут тридцать авторитетные пацаны после недолгого раздумья, побросав чинарики, помогая себе зуботычинами и подзатыльниками, строили повзводно ошалевших после бани беспризорников, пока, наконец, возглавляемые ротными две колонны, охраняемые конными чекистами, двинулись в сторону лужников. Сергеев хотел было по привычке закрутить свои усы, но, наткнувшись на голую кожу, сплюнул. «А ну, босики, песню запевай!» Сначала пацаны начали отпускать шуточки, мол, не учены песни орать, пока рыжий шкет не затянул довольно приятным высоким голосом. «Куда ты лезешь с такой рожей?» «Я гимназистка седьмого класса, пью самогонку заметно квасу. Ах, шарабан мой, американка! А я девчонка, я шарлатанка!» Порвались струны моей гитары, когда бежала из-под Самары. «Ах, шарабан мой, американка! А я девчонка, я шарлатанка!» «Помог бежать мне один парнишка, из батальона офицеришка!» Ах, шарабан мой американка, А я девчонка, я шарлатанка. А выпить ходца, а денег нету, Со мной гуляют одни кадеты. Ах, шарабан мой американка, А я девчонка, я шарлатанка. Продам я книжки, продам тетради, Пойду в артистки, я смех ради. Ах, шарабан мой американка, А я девчонка, я шарлатанка. Продам я юбку, жакет короткий, Куплю я квасу, а лучше б водки. Ах, Шарабан мой, американка, А я девчонка, я шарлатанка. Прощайте, други, я уезжаю, Кому должна я, я всем прощаю. Ах, Шарабан мой, американка, А я девчонка, я шарлатанка. Прощайте, други, я уезжаю, И Шарабан свой вам завещаю. «Ах, шарабан мой, обитый кожей!» Москвичи, открыв рты, удивленно провожали пацанов в военной форме, во весь голос поющих «Шарабан». Особое удивление и вводящим в ступор прохожих оказался конный конвой «Колонны».